Глава 10. Девочка северного ветра. Герда. Свадьба Мариуса и Эмилии стала настоящим праздником для всей столицы. К тому же на ней присутствовал императорский совет в полном составе, включая императорскую читу, а также большая часть совета потомков Фаэтона. Вот что значит свадьба глав врача императорского столичного госпиталя, который много лет назад разработал заменитель крови для вампиров и мага триумвирата. Впрочем, традиционная свадьба на эсфере сфере вообще редко бывает тихой и малочисленной. Чаще всего это шумное мероприятие с множеством гостей, потому что у нас даже самые дальние по крови родство считается близким. Длится это все не один день и состоит из бесконечной череды обрядов и ритуалов, главный из которых брачная церемония. Ее из называли обрядом единения двух судеб, и она всегда проводится перед закатом. Наблюдая за всем происходящим в эти дни, я не раз думала, что если когда-нибудь все же выйду замуж, то не имея выносливости вампира или оборотня, Первое, что сделаю в начале медовых недель — вдоволь высплюсь. Свадьба на эсфире — это вам не закрытая вечеринка для двоих. Хотя в круговертие традиционных ритуалов есть и такой момент. Но это лишь момент. За день до главного свадебного обряда Мариус с Эмилией поехали на рассвете в Храм Солнца и Луны на первую часть обряда единения судеб. Эта часть считается таинством на которые не допускают даже родителей пары. Верховный жрец возносит молитвы богам о вечном единстве пары, о защите семьи от разлада и невзгод, о мире и взаимопонимании. Младшие жрецы наносят на руки будущих супругов золотые и серебряные брачные руны специальной краской. Наши молодожены ходили потом с этими рунами недели две точно. После возвращения Эми и Мариуса из храма состоялся торжественный завтрак для самых-самых близких. А потом настало время для любимой многими традиции — колокольного ритуала, когда все гости вместе с новобрачными развешивают колокольчики по всей территории усадьбы будущей семьи. Их звон призван по поверьям отпугнуть злых духов колокольчиками украшали и свадебный экипаж, на котором молодожены должны были покинуть храм после церемонии. После бала дебютантов Эрик Нордвинд то и дело попадался мне на глаза, и каждый раз это случалось словно невзначай. На торжественном завтраке в усадьбе Мариуса и Эмилии он сел прямо напротив меня, а во время колокольного ритуала постоянно находился где-то рядом. На завтрак многие гости пожаловали с питомцами, и моя Бастет прямо-таки спелась с его степенным и деловым догом по имени Тор. Завязав ленточку с колокольчиком на голые ветки сирени, я подошла к растущему рядом клену и потянулась к ветке повыше, чтобы завязать еще один колокольчик. Внезапно он выскользнул у меня из рук, и тут же, прямо в полете был ловко пойман Эриком, который снова оказался рядом и на сей раз так близко, что я уловила исходившие от него нотки зимы — морозное хвое и терпкий яркий цитрус, как будто в мою осень стремительно ворвался зимний вечер. Его близость сбивала меня с толку — заставляя путаться мысли. «Ну почему это со мной происходит?» «Ваш колокольчик, леди Нордайл», — промолвил он вкрадчивым голосом, стоя позади меня, и подал мне его за отластную ленточку. Обернувшись к нему, я протянула руку, чтобы забрать колокольчик, и наши пальцы соприкоснулись. Меня бросило в жар, и сердце замерло словно птица, распустившая крылья над пропастью. «Вам понравились лирелии?» — спросил он, все еще находясь так близко, что я ощущала его дыхание. «Спасибо вам за чудесный букет», — поблагодарила я, вспомнив, как утром проснулась и сразу увидела благоухающую охапку розово-сиреневых лирелей. В маленькой открытке отправителям Был указан Эрик Нордвинд. Вы ведь улыбались, когда увидели цветы? – спросил он. «Да – Да, – призналась я. Значит, мой букет свою задачу выполнил. И подарив мне загадочную улыбку, он выудил у меня из шкатулки еще один колокольчик и пошел к плакучей иве, росшей у пруда. Господа, услышал я мамин голос. «Нужно забрать платье подруг невесты из салона Арилиш. Кто может после ритуала отвезти девушек?» «Я!» — громко по-молодецки выкрикнул Эрик. «Я могу это сделать». «Благодарю вас, лорд Нордвинд, за вашу отзывчивость», — ответила ему мама и заговорила о чем то с Лиаль и Джордану. Поймав мой взгляд, Эрик озорно мне подмигнул. В салон мы поехали вместе с Марьяной и Олессой. Всю дорогу до отелье и обратно он непринужденно беседовал с нами, расспрашивая об учебе в академии и рассказывая забавные истории, приключившиеся с ним во времена его студенчества. В день свадьбы будущие молодожены по традиции приезжали в храм порзань и уже после главного обряда единения судеб покидали его в одном экипаже вместе с друзьями жениха и подругами невесты. Что-то мне подсказывало, что в экипаже мы с Эриком окажемся рядом. Я все еще пыталась бороться со своей тягой к этому мужчине, но, откровенно говоря, получалось у меня плохо. Мне казалось, что я пытаюсь остановить морской шторм, зарождающийся внутри меня, заранее осознавая, что мои усилия тщетны, и укоряя себя за это. Часто я ловила его взгляд на себе и раз за разом подмечала живое и неусыпное внимание, которое было хоть и явным, но ненавязчивым, и этим он очень располагал к себе. И все же мне было боязно довериться ему помня, как со мной уже поступали. Народ, жаждущий увидеть одну из самых известных пар империи в день бракосочетания, толпился у подъезда к храму. Наш экипаж остановился прямо у широкой лестницы, ведущей к большим двустворчатым дверям, которые сегодня были распахнуты настежь. Там, на просторной площадке перед входом в храм, Уже стоял Мариус с друзьями. Как только невеста поднялась по ступенькам к восторженно следящему за каждым ее движением жениху, толпа радостно загудела, на миг заглушив торжественный звон храмовых колоколов. Появился эмбирограф с переносным эмбиротипом и сделал несколько кадров. Теперь нам надлежало пройти в небольшую гостевую комнату, где настоятель храма, неизменный отец Мавиар, дал брачующимся последнее наставление перед главной церемонией. Оставались считанные минуты до момента, когда Эмилии надлежало в сопровождении отца пройти к свадебному алтарю, у которого ее уже ждал Мариус. Весь его вид, явно говорил о том, что он находится в нетерпении. Целый день, наблюдая за молодоженами, у нас с Марьяной не всегда получалось сдерживать слезы умиления. До чего же изумительно красивая и гармоничная пара. А какое восхитительное платье цвета слоновой кости воплотила леди Арелиш для Эмилии. Его дизайн, с учетом пожеланий невесты, был разработан целой компанией, моей невесткой Эллин, Олессой, Марьяной и мной. Подчеркнутая талия, вырез лодочка, пышная многослойная юбка из тончайшего фатина и объемного кружева. Эти же кружева в виде цветов и веточек жасмина велись по корсету платья. А рукава этого подвенечного шедевра были двойными. Нижняя часть из кружева облегала руки и соединялась с верхними широкими прозрачными рукавами-фонариками в манжеты на запястье. Образ завершала длинная струящаяся фата и изящная тиара-венец с цветочным орнаментом. Несмотря на то, что свадьба осенняя, от Эмилии так и веяла весной, Хотя миниатюрный букет ей собрали из пионовидных роз осеннего сорта в теплом розово-бежевом оттенке, с которым перекликались драгоценные камни, ее тиары и сережек. Я сейчас хорошо выгляжу, дрожащим от волнения голосом спросила у нас эмилия в сотый раз разглаживая несуществующие складки на платье. Эми Ты выглядишь божественно, заверила я подругу, поправляя длинный шлейф ее подвенечного платья. Мы тут с белой завистью наблюдаем, как Мариус, глядя на тебя, дышать забывает от восторга. А я все равно волнуюсь, промолвила Эмилия и в сотый раз посмотрела на себя в большое зеркало, висевшее на стене. Это нормальное состояние, успокоил ее. Ардайл. Все пары волнуются в день своей свадьбы, и мы с твоей мамой волновались, и Мариус, сейчас, будь уверена, тоже волнуется. Ничего, это скоро пройдет! Раздался троекратный стук в дверь, означавший выход невесты с отцом и свитой, в которой, кроме нас, с Марьяной были еще Алевтина и олесса. Солнце покидало небосклон, плавно приближаясь к горизонту, когда Эмилия, сияя от счастья и держа под руку отца, шла к алтарю. Пение хорала устремлялось ввысь к прозрачному потолку, через который виднелось золотисто-багряное небо в час заката. Прощальные лучи уходящего солнца наполняли храм необыкновенным теплым светом. Венчальные молитвы жрецов, казалось, уносились куда-то в небо, забирая с собой тревоги и волнения. Во время брачной церемонии мы с Эриком постоянно пересекались взглядами, и каждый раз его взор, в глубине которого таилось нечто неизведанное и оттого манящее, пробуждал во мне трепетное томление. Если бы я только могла читать его мысли, О чем он думал в эти моменты? Как только церемония была окончена, свадебная процессия во главе с молодоженами проследовала к выходу из храма. Едва горожане, все еще ждавшие новобрачных на улице, увидели Мариуса с Эмилией, над площадью прокатился всеобщий возглас ликования. Мы начали спускаться к свадебному экипажу, чтобы прокатиться по городу перед тем, как отправиться в таверну. Дуновением ветра качнуло ветви раскидистого клена, под сенью которого мы остановились для очередной серии снимков, и нас осыпало багряным дождем из листьев. Народ вновь радостно загомонил. Попасть под листопад на осенней свадьбе считалось очень хорошей приметой. В экипаже я оказалась сидящей рядом с Эриком, Который не скрывал своего довольства таким поворотом. Мы неспешно следовали по центральным улицам столицы, в компании царила атмосфера веселья и праздника. На перебой отовсюду слышались шутки и смех. У меня сегодня двойной праздник, тихо сказал мне Эрик, слегка наклонившись в мою сторону. Кроме свадьбы друга, меня ждет еще одно прекрасное событие. Меня вновь окутала хвойно-цитрусовым облаком зимы. Его близость разгоняла по крови невероятную эйфорию, вызывавшую во мне такое неописуемое сладостное чувство, что мне вновь пришлось себя мысленно одернуть, чтобы не забыться. Я вопросительно посмотрела на Эрика, стараясь не показывать своего любопытства. А оно меня одолевало. Было крайне интересно знать. Что же он имеет в виду, говоря о двойном празднике? Мариус напомнил мне еще вчера, что на свадьбе некоторые правила бального этикета не действуют. Например, то, что нельзя танцевать больше трех раз подряд без перерыва с одной и той же леди. Так что я сегодня рассчитываю на ваше очаровательное общество в танцах. Как вы на это смотрите? Я подумаю. Промолвила уклончиво, боясь показаться слишком заинтересованной. «Буду надеяться, что вы согласитесь». «Не спешите пировать, не забив быка, лорд Нордвинд, ответила я ему, не скрывая улыбки. Услышав это, он отчего-то переменился в лице, по которому пробежала тень замешательства. «Я что-то не то сказала?» «Нет-нет, леди Нордайл». Просто я кое-что вспомнил. Не берите в голову, все хорошо. Но, знаете, ваши слова меня не остановили, а наоборот, разожгли азарт. И, довольно улыбаясь, он смерил меня нахальным взглядом, от которого тело вновь бросило в жар. В очередной раз в голове возникла мысль, что это так на меня не похоже. Быстро сдаваться в плен, обаяние малознакомого мужчины. Эрик. Ее лицо озарял свет сотен небесных фонарей, когда она, заворожённой и с восторженной улыбкой, смотрела, как они поднимаются в небо. Как же мне хотелось знать, что она загадала, отпуская фонарь ввысь. Поджигая фитиль своего, я думал о ней. Я загадал ее. А я даже знаю, что он пожелал, а точнее, кого шепнул Вальгард своей супруге и шутливо мне подмигнул. Мой брат оказался тысячу раз прав. Я желал для себя ее, Всегда желал. И сегодня так же, как и сотни лет назад. Я чувствовал ее непреодолимую тягу ко мне и видел, как она пытается ей противостоять. Мне было понятно, что не стоит торопить события. Но если бы это могло успокоить бушующий шторм, в моем беспокойном сердце. «Я до сих пор в шоке и не могу поверить своим глазам», шепнула Астрид, обратившись ко мне. «Она же до последней родинки похожа на твою жену. Просто копия той, что я видела на портрете». «Это она и есть, только теперь в новой жизни. Но у нее те же самые манеры, вкусы, привычки и даже фразы». «И жесты абсолютно те же», — добавил Вальгард. Никогда бы не подумал, что такое вообще возможно. Перерождение с абсолютным повторением всей сути той, кем она была в прошлой жизни, и даже происхождение. Тогда она была дочерью Ярла, теперь внучка Ярла. А кто-то говорил, что я жду невозможного, и утверждал, что у меня... «Как ты там выразился? Чердак протекает? Крыша едет!» Припомнил я брату его слова. «Твоя крыша и сейчас на пути в дальние края», — парировал Вальгард. «Потому что все влюбленные немного сумасшедшие. Правда, милая?» И он прижал к себе смеющуюся астрид, чмокнув ее в макушку. «Что есть, то есть», — ответила она. Когда наступил момент провожать молодоженов, на улице около входа в таверну для них сотворили «Дорогу всех благ», по которой они должны были пройти. Так на эсфире называли своеобразный ковер из цветочных лепестков, монет и зерен пшеницы. Лепестки символизировали счастье, пшеница — здоровье и плодородие, а монеты — достаток. Ступить на эту дорогу после новобрачных считалось хорошей приметой. Теми, кто недавно переехал на эсфир, давно уже было подмечено, что здесь хорошие знаки видели во всем, в чем только можно. После того, как дорога всех благ осталась от души потоптана, гостям предложили еще одну излюбленную на эсфере вещь — парад небесных фонарей. Зажечь магией фонарь и, загадав желание, отпустить его в небесную высь, наблюдая за тем, как он поднимается все выше и выше и на высоте птичьего полета взрывается разноцветными искрами. Фрейя. «А представляешь, если следующая свадьба, на которой мы будем зажигать фонари и идти по дороге всех благ, будет нашей Герды, а?» Недалеко от нас беседовали Йоанн и Фрея. «Ну, пап!» — возмутилась Герда. «Если я поймала букет невесты, это еще не значит, что я обязательно скоро выйду замуж. Нельзя же так безоговорочно верить в приметы!» «Не знаю, не знаю», — возразил ее отец. «Вот твоя мама поймала букет на свадьбе у своей однокурсницы, тогда еще не зная, что я собирался на ней жениться, и даже заказал для нее кольцо в ювелирной лавке. И вскоре мы поженились, так что примета рабочая». И семейство Нордайл зашлось дружным смехом. «Правильней будет сказать, что не ты поймала букет, а он тебя поймал. Ну, или догнал в полете, сказала ей Астрид, вызвав новую волну веселья. Словлей букета действительно получилось забавно. В тот момент, когда Эмилия, повернувшись спиной к многочисленной незамужней женской компании, готовилась бросать букет, Герда стояла в самом хвосте и явно не горела энтузиазмом этот самый букет ловить. Но у судьбы или букета, кто ж его знает, были свои планы. В момент его полета над толпой девушек Герда повернулась к разносчику напитков, проходившему позади нее, и взяла с подноса бокал своего любимого мятного лимонада. Именно в этот момент свадебный букет ее и настиг, зацепив макушку и упал ей прямо в руки, выбив из них бокал, разбившийся в дребезги. «Боги всемогущие!» — прошептала она, изумленно глядя на настигший ее букет. «Вот так! Ха-ха-ха! На счастье!» — выкрикнул дед Герды, символически стукнувшись кулаками с Йоанном. По залу прокатилась волна хохота и одобрительного свиста. «От судьбы не уйдешь, леди Нордайл!» Торжественно, со смехом, воскликнул свадебный церемоний под громкие аплодисменты гостей. Герда мило улыбнулась, не подозревая, что ее судьба сейчас совсем рядом, и смотрит на нее. Для неженатых гостей жених со сцены кидал свой свадебный галстук. В отличие от Герды, я горел азартом его поймать, и удача мне улыбнулась. Ну, все. Теперь эта примета просто обязана сработать. Но самое приятное меня ожидало впереди. По традиции мы с Гердой, как гости, поймавшие свадебные символы, теперь должны были вместе станцевать вальс. «Почти весь сегодняшний вечер мы с вами вместе танцуем, лорд Нордвинд», заговорила она, пока мы танцевали. «Неужели вам не хочется несколько разнообразить компанию для танцев?» «Совершенно не хочется. Я искренне наслаждаюсь вашим обществом. Или мое близкое присутствие начинает вас тяготить?» Мысль о том, что я мог ей надоесть, неприятно кольнула. Герда качнула головой. «Ни в коем случае, лорд Нордвинд, мне с вами комфортно», ответила она, и ее слова меня согрели. «А в честь того, что мы с вами танцуем весь вечер, Я думаю, что сами боги велели нам, наконец, перейти на «ты». Ты согласна со мной, Герда?» Едва заметный бледный румянец окрасил ее щеки. «Согласна, лорд Нордвинт. «Эрик». Поправил я ее. «Да, Эрик». Какое же это давно забытое блаженство — слышать свое имя на ее губах. Когда Герда произносила его, Мягко, с придыханием, оно звучало совершенно по-особенному. Даже чуточку интимно, зажигая в моих венах пламя, и мне хотелось, чтобы она вновь назвала меня по имени. «Давай мы повторим этот урок. Как ты меня теперь называешь?» «Эрик», — ответила она, глядя мне прямо в глаза. Мне стало еще сложнее соблюдать дистанцию, положенную этикетом. Но деваться было некуда, на нас внимательно смотрели сотни глаз, ловя каждое наше движение. В тот миг, держа в своей руке ее руку, я ощутил, что заново возрождаюсь к жизни, восставая из пепла, подобно фениксу. Мне стало так легко дышать, и на плечи больше не давил тяжкий груз невосполнимой утраты. После того, как состоялись проводы молодоженов, свадебное веселье продолжалось до рассвета. Прощаясь с гердой я поцеловал ей руку и от меня не укрылись ее трепет и дрожь, когда я лишь слегка коснулся губами ее благоухающей кожи Смею надеяться герда на нашу с тобой скорую встречу признался я, провожая ее к экипажу Мне хотелось бы, но ничего не могу обещать Эрик вздохнула она. У меня с понедельника снова начинается учеба и возобновляются репетиции в театре. Мне порой не хватает лишних пары часов в сутках. Ну, тогда хотя бы не откажи мне в удовольствии писать тебе и получать весточку в ответ. Хоть пару строчек. И тебе, правда, будет интересно читать мои послания? — изумилась она. Что для тебя может быть интересного в моих буднях? «Да все, что угодно. Мне интересно все», — честно признался я. «Ты только пиши». «Хорошо, буду», — улыбнулась она напоследок и направилась к экипажу, где ее уже ждали. Глядя ей вслед, я ощущал себя двадцатилетним юношей, сумевшим добиться расположения самой красивой девушки во всей Скандинавии. Первые лучи рассвета, прогоняя с улиц темноту и предутренний туман, коснулись крыш домов. Холодный бриз, налетевший со стороны моря, тронул еще не опавшие листья на деревьях, в шелесте которых мне слышался тихий шепот с шипящими интонациями. Он будто повторял одно и то же слово. «Свершилось!» «Герда. А мне нравится Эрик, в отличие от всех тех проходимцев», — объявил папа, пока мы ехали домой. «А при чем здесь Эрик и мои бывшие, пап?» — удивилась я. «Эрик же не встречаться мне предлагает. Он просто... Ему интересна моя компания. Он хорошо со мной общается». Папа, явно сдерживая смех, переглянулся с дядей Ингемаром. «И письма ему присылать попросил, чтобы просто с тобой хорошо пообщаться, да?» — спросила мама, лукаво улыбаясь. «Ну, да, наверное». Всё моё семейство разразилось смехом. «Герда, милая, ты серьёзно?» — воскликнула бабушка. «Принцесса моя, ты почему не хочешь признать, что очень симпатично лорду Нордвинду?» «Потому что...» запнулась я, потому и отвернулась к окну. «Кажется, мои слова, сказанные тогда на берегу, так и не дошли до тебя», — сказал мне Свен. «Ты прав, они еще в пути», — призналась я брату. «Надеюсь, что они дойдут как можно быстрее», — парировал он. «А что за слова, если не секрет?» — полюбопытствовал папа. То же самое, что ты говорил мне до того, как я встретил Эллин. А конкретно в тот день, когда моя первая любовь рухнула, и я считал себя неудачником, ответил ему Свеннельд. А, -а, а, с пониманием протянул папа. Я понял, о чем ты. А это не те самые слова, которые я говорил тебе в тот день, когда ты рассказал мне, что влюбился в однокурсницу по имени Фрея, спросил у папы дедушка хитро прищурившись. «Ага, те самые», — кивнул ему папа. «Это те, наверное, что про любовь», — поинтересовалась Лагерта. «Они, милые, они», — ответил ей дядя Ингемар. «Прям не слова, а семейная реликвия какая-то», — выразила я вслух свою мысль. «Может, написать их каллиграфии на холсте и поместить под стекло? Отличная идея, кстати!» Воскликнула с энтузиазмом бабушка. «Альрик, и как мы до этого раньше не додумались?» Дедушка в ответ лишь забавно пожал плечами, и мы все вместе посмеялись. Только надев ночную рубашку в своей спальне, я поняла, что невероятно устала. Эта усталость была приятной, все же свадьба лучшей подруги. Но спать от этого хотелось не меньше. Мягкий хлопок простыни После активного дня и бессонной ночи казался мне райским облаком. На грани сна и яви в мое сознание стал медленно проникать вязкий белый туман, паривший клубами у меня прямо перед глазами. Когда туман рассеялся, я увидела небольшую поляну с озером у подножия фьорда. Тело сковывал страх, от которого стало трудно дышать. Нервно облизала губы, ощутив привкус крови. Ветер растрепал волосы, пробежал по глади озера легкой рябью. В тревожной тишине, которая всего мгновения назад звенела предсмертными криками, я испуганно пыталась уловить тень того существа, которое убило всех, кого я тщетно пыталась спасти. Теперь их бездыханные, растерзанные тела лежали на земле. Дрожащими, окровавленными руками сжала рукоять меча. Чужого и тяжелого, того и жутко неудобного. Но это все же лучше, чем остаться наедине с убийцей, будучи безоружной. Нет уж, так просто я тебе не сдамся. Я буду сражаться до последнего вздоха, до последней капли крови. И если суждено мне встретить смерть, я не склоню перед тобой головы. Или я не дочь своего отца, Бьорна Гордова. Моё собственное дыхание, казалось, звучало громче порывов ветра. Сердце, заходясь в бешеной скачке, неистово колотилось в груди. Я оглядывалась по сторонам, выставив меч перед собой, в надежде вовремя заметить это жуткое создание которая лишь внешне напоминала человека. «Посмотрите на нее, какая смелая маленькая девочка!» Послышался ехидный женский голос откуда-то сверху. Задрав голову вверх, я стала вглядываться в кроны ближайших деревьев. «Ты храбро сражалась, провидица, и даже твои жалкие крохи магии помогли, скрыв тебя и этих людей от наших глаз. На этот раз голос звучал уже со стороны больших серых валунов. «Но это земля, моя дорогая, а в ней магии нет. Ты потратила весь свой запас, пытаясь хоть кого-то спасти. Дурочка! Нет бы самой убежать, так нет же!» «Покажись!» — выкрикнула я в пустоту. «Хватит играть со мной, как кот с мышью! Выходи!» Злорадный смех огласил пространство над поляной, вызывая во мне новый приступ всеобъемлющего страха. «Какая же ты смешная! Так стараешься храбриться перед лицом смерти!» Раздалось снова откуда-то сверху. «Ты в ловушке, птичка моя певчая, и никто не придет тебя спасти!» «Где же твой ветерок, что готов за тебя и в огонь и в воду?» «Ах, да, я совсем забыла!» Он же сейчас далеко и не сможет тебя защитить. Какая жалость! Представляешь, какой подарок ждет их с братом после возвращения? Раздалось позади меня, и не успела я развернуться, как по телу молниеносно полоснуло чем-то острым, словно когти хищника, разрывая кожу и плоть. А затем меня с неимоверной силой отшвырнуло в груду досок бывших совсем недавно, строящимся дракаром. Тысячи раскаленных игл боли пронзили тело насквозь, перехватив дыхание, лишая здравого рассудка, не давая сделать ни малейшего вдоха. Сил не было даже на крик. Но внутри меня все кричало от невыносимой боли до хрипоты. Пытаясь подняться, я поняла, что не в силах даже пошевелить пальцами и не чувствую ног. Сверху на меня что-то упало, заставив вновь испытать весь ужас мучительной боли. Когда мне все же удалось вздохнуть, мое дыхание было похоже на предсмертный хрип. Хотя, так ведь и есть, я повержена. В воспоминаниях возникло лицо мужа. Я больше его не увижу, не услышу его голос, не почувствую его теплых, успокаивающих объятий дарящих мне нежность и заботу. С каким тяжелым сердцем я провожала его на Тинг, будто предчувствуя беду. Слава Богу, что он еще не успел вернуться. Есть надежда, что он останется жив. А я? Сознание, затуманенное болью, постепенно покидало меня. С трудом приоткрыв глаза, я видела кусочек пасмурного неба и берег озера. Послышались шаги, и перед моими глазами возникли ноги, обутые в высокие женские сапоги. Они легко и безжалостно растоптали цветы, попавшиеся на их пути. Поднять голову, чтобы полностью видеть их обладательницу, я уже не могла. Твоя песенка спета, девочка северного ветра. Я с удовольствием тебя добила бы, но... Лучше еще помучаю немного. Хочу, чтобы он видел твое истерзанное тело, когда вернется, исходил с ума годами, столетиями, чтобы он захлебнулся сполна в своем горе, которое я ему приготовила. Может быть, он еще застанет тебя живой, а может быть и нет. Кто знает, кто знает.